Берлин. 2 декабря. Осталось всего три дня. Берлин. 3 декабря. Серия прощальных вечеринок, которых я изо всех сил старался избежать, но не смог. Забавный инцидент на одной из них, когда один чиновник Министерства иностранных дел... Порядочнее многих, изрядно выпив, сказал, что давно хотел мне кое-что показать и вытащил документ, удостоверяющий, что он работает на тайную полицию. Должен сказать, что я его и не подозревал, хотя знал, что некоторые его коллеги были оттуда. МИД все еще тянет с моим паспортом и выездной визой, что меня беспокоит. Сегодня вечером провел свою последнюю передачу из Берлина и, боюсь, пару раз вхлипнул. Перед моим выходом в эфир позвонил из Парижа Фленнер. Он очень взволнован по поводу сообщения, которое, по его словам, послезавтра всех потрясет. «У него явно стоял за спиной какой-то немецкий чиновник, потому что мне не удалось вытянуть из него даже намека на то, что там произошло». Здесь ходят слухи, что Гитлер собирается предложить Франции своего рода временное мирное урегулирование, поставив у власти Лаваля и сделав Петена просто номинальной фигурой в обмен на присоединение Франции к оси и вступление ее в войну против Британии. Берлин, 4 декабря. Получил паспорт и официальное разрешение на выезд. Теперь ничего, кроме сборов. Оли Дьюэлл, также стремившийся уехать, как и я, отбыл сегодня. Он собирался лететь на самолете, но была плохая погода, и немцы, потерявшие за последние три недели три больших пассажирских самолета, на одном из них погиб мой хороший знакомый, отправили его до Штутгарта на поезде. Надеюсь, мне больше повезет. Я вынужден бросить здесь все свои книги и большую часть одежды, так как провоз багажа на самолете ограничен. Эдмар Роу обещает встретить меня в Лиссабоне. Последняя ночь при светомаскировке. Завтра ночью огни и цивилизация. В самолете Берлин-Штутгарт. 5 декабря. Было темно и мила метель, когда сегодня утром я выехал из Адлона в аэропорт Темпельхов. Были некоторые сомнения, сможем ли мы взлететь, но в 9.30 утра, несколько минут назад, нам это наконец удалось. Не люблю я летать в такую погоду. Дрезденский аэропорт. Позднее. Только что у нас была неприятная ситуация. Оставалась треть пути до Штутгарта, когда неожиданно началось обледенение нашего большого 32-местного пассажирского Юнкерса. Я видел сквозь окно, как образуется лед на крыле и двух двигателях. Стюардесса, хотя и храбро старалась это скрыть, все же испугалась, а когда в самолете пугается стюардесса, мне тоже становится страшно. По лбу сотрудника Люфтганза, который сидел напротив меня, заструился пот. Он выглядел очень обеспокоенным. Куски льда, отрываясь от двигателей, ударялись о борт салона с жутким треском. Пилот, которому с трудом удавалось вести самолет, попытался подняться повыше, но лед оказался слишком тяжелым. В конце концов, он повернул назад и резко опустился с 2500 метров до 1000, примерно с 8200 футов до 3200. «Он не может спуститься ниже, иначе мы врежемся в гору», — объяснил мне сотрудник Люфтганзы. «Так, так», — сказал я. «Не может воспользоваться радиосвязью, потому что метель ее забивает», — продолжал он. «Может, нам удастся где-нибудь приземлиться?» — предположил я. «Здесь негде», — ответил он. «Видимость на земле, нулевая». «Так, так», — произнес я. Самолет подбрасывало и трясло. Очень скоро я увидел на приборе, что мы опустились ниже 1200 метров. Ледяная нагрузка была слишком велика. Следующие 15 минут показались вечностью. А потом из тумана и снега мы вынурнули к дороге. Это был двухполосный автобан. Мы летели вдоль него на высоте 50 футов, но иногда, когда попадали в снежный заряд или облаго тумана, пилот моментально слеп и взмывал вверх, опасаясь врезаться в дерево или гору. Потом в 11.30 мы пошли на посадку. Это оказался аэропорт Дрездена, от которого до Штутгарта так же далеко, как от Берлина, если не дальше. Приятно было ощущать землю под ногами. Когда оба пилота вышли из кабины, их, похоже, трясло. Здесь, за Ленчем, я подслушал, как один из них рассказывал начальнику аэропорта, что ему пришлось изо всех сил бороться за то, чтобы удержать машину в воздухе. Странно, не успели мы войти в буфет, как началась дневная радиопередача, И первое сообщение в новостях было о том, что вблизи аэропорта в Чикаго разбился американский самолет, и несколько человек погибло. «Просто день несчастливый», – подумал я. В самолете Штутгарт Леон Марсель Барселона. 6 декабря. Легкое похмелье. В прошлой ночью волнение при отъезде из Германии – Рискованная ситуация в самолете. Прекрасные бары в Штутгарте. В самолете появляется Хэллет Джонсон, советник нашей дипломатической миссии в Стокгольме. Говорит, что я проспал целый час с момента вылета из Штутгарта. И что это его первые полёты, что мы летим вслепую в облаках и... У нас до заправка в Лионе. Германская авиация контролирует здешний аэродром, хотя это и не оккупированная территория Франции. По одну сторону лётного поля свалено большое количество разнообразных французских самолётов, по другую – выстроились в ряд 100 французских самолётов в отличном состоянии. Некоторые из них французы ни разу не использовали в бою. Чиновник Министерства иностранных дел с довольным видом смотрит на разбитые самолёты и усмехается. «Прекрасная Франция! И как мы её разделали? Лет на 300, не меньше!» Приближаясь к Барселоне, мы огибаем побережье, и вдруг по правому борту я вижу небольшую испанскую деревушку Льорет-де-Мар. Под полуденным солнцем белые домики на фоне зеленых холмов. Как давно. Позднее. Барселона. Фашизм принес сюда хаос и голод. Это уже не та счастливая Барселона, которую я знал раньше. на Пасео, на Рамблас, на Пласа де Каталуния движутся в молчании изможденные голодные несчастные лица. В отеле Риц, в который мы добираемся с аэровокзала на разбитом деревенском фургоне, потому что там нет бензина для машин, я встречаю пару моих знакомых. «Боже, что здесь случилось?» – спрашиваю я. «Я знаю, что гражданская война оставила след, но это...» «Здесь нет продуктов», – отвечают они. «Нет порядка, тюрьмы переполнены». Если бы мы рассказали тебе о грязи, тесноте, нехватке еды в них, ты бы нам не поверил. Но теперь никто не питается нормально. Мы просто поддерживаем свое существование. Испанские чиновники продержали нас в аэропорту полдня, загнав всех в служебное помещение, хотя нас было всего несколько человек. Они тоже как парализованные, не способны ничего организовать. Старший офицер полиции руки не мыл неделю. Его больше всего интересуют наши деньги». Мы без конца пересчитываем перед ним нашу мелочь, купюры, дорожные чеки. Наконец, когда начинает темнеть, он нас отпускает. Примерно через час после нашего прибытия из Штутгарта прилетает на немецком самолете Уолли. Ему есть что рассказать о том, как он покидал Германию. Его самолет из Берлина не полетел в Штутгарт, и он проделал этот путь на поезде, потеряв таким образом целый день. Из-за этого его выездная виза закончилась до того, как он покинул территорию Германии. Ни один чиновник в Штутгарте не мог взять на себя ответственность и выдать новую. Он должен был возвращаться в Берлин. Возвращение в Берлин означало, что все надо начинать заново. Ждать новой выездной визы, ждать испанскую и португальскую визу. Несколько месяцев ждать места в самолете или на пароходе, который отправляется из Лиссабона в Америку. Он понимал, что его отъезд в Америку откладывается на неопределенный срок, возможно, до конца войны. В последнюю минуту тайная полиция наконец разрешила ему выехать. Аштурил. Близи Лиссабона. 7 декабря. Лиссабон. И, наконец-то, свет и чистота. Мы летели из Барселоны при встречном ветре, скорость которого была 100 км в час. Пилот старого тихоходного «Юнкерса-52» в какой-то момент решил, что придется возвращаться назад, потому что нам не хватит топлива, но все-таки долетел. Всю дорогу мы тряслись над горами, частенько лишь в нескольких футах от вершин. Были такие воздушные ямы, что двое пассажиров ударились о потолок, а один из них от удара потерял сознание. Хаос в мадридском аэропорту был еще ужаснее, чем в Барселоне. Офицеры-франкисты носились кругами, как безумные. Из-за урагана власти решили не выпускать ни один самолет, потом разрешили один из трех рейсов на Лиссабон. Мне сказали, что я могу вылететь, потом, что не могу, потом, что я могу успеть на поезд, который уходит в четыре дня, потом, что этот поезд уже ушел. Все это время вокруг теснилась толпа чиновников и пассажиров. Был там ресторан, но еды в нем не оказалось. Наконец, пассажиров пригласили на лиссабонский рейс. «Разрешили лететь только группе испанских чиновников и немецкому дипломату. Я потребовал свой багаж. Никто не знал, где он. Потом ко мне протиснулся какой-то служащий и потащил меня к самолету. Я даже не успел спросить, где мой багаж и куда летит этот самолет. Через минуту мы оторвались от земли, пролетели над развалинами университета Сите, затем до самых сумерек летели над долиной Тагуса и внизу показался Лиссабон». Пару часов меня продержали в аэропорту португальские власти, потому что я не мог предъявить им билет до Нью-Йорка, но все-таки отпустили. Отели в Лиссабоне переполнены, свободных номеров нет, город забит беженцами, но мне удалось устроиться. Вечером хорошо пообедал и прогулялся по городу, чтобы полюбоваться огнями, а потом лег спать с ощущением, что избавился от тяжкого груза. Завтра из Лондона приедет Эдмарроу, и мы здорово отметим встречу.